Глобус. В самой Самойловной-Тартаковской был глобус. Когда маленький Шуша сталкивался с ней на лестнице, она всегда говорила, «Деточка, зайди ко мне, я тебе дам покрутить глобус». Он заходил, потому что был послушным ребенком, но глобус его не очень привлекал. Его и правда можно было крутить, но сколько можно крутить глобус? Все в ее комнате, кроме глобуса, было розовым. Долгое время Шуша был уверен, что Розалию назвали под цвет комнаты. Милочка, дочка Розалии, была учительницей английского языка. Когда Шуша исполнилось девять, он стал два раза в неделю ходить к Тартаковским на первый этаж, заниматься с мелочкой английским в ее крошечной комнате. Первый урок был самым трудным. Надо было произнести «Питт has a hat in his hand», От этого хе хе хи -хе, хе заплетался язык. Потом пошло легче. Милочка казалась шуше идеалом женской красоты. Маленькая, худая, с черными глазами. Если бы не вечная сигарета в тонких пальцах, она была бы похожа на кузину Дину, его предыдущий идеал женской красоты. Когда патологически непрактичные родители затеяли ремонт, который продолжался два года и погрузил семью в бесконечное болото долгов, находиться в квартире стало невозможным. Шушу отправились сначала на таганку к дедушке и бабушке Маминам. Раскладушку в их единственной комнате поставили под иконой Василия Кисарийского с лампадой, в которую рукодельник дедушка Вася сумел винтить крохотную лампочку Ильича. Потом, когда выяснилось, что конца ремонту не видно, Шушу предложили взять к себе родители физика, считавшие, что мальчиком будет веселее вдвоем. На Таганке 10 семей пользовались одним туалетом, одной кухней и одной ванной, предназначавшейся, разумеется, не для мытья, а для стирки. Семья физика жила в гигантской сталинской квартире из четырех комнат, где на стенах висели полотна подпольных абстракционистов а в гостиной, на тщательно натертом паркетном полу, стоял концертный рояль. Мать никуда уехать не могла. Ей надо было ругаться с малярами, паркетчиками, кафельщиками, электриками, стеллерами, водопроводчиками, которые изобретали все новые проблемы и взвинчивали цены. Только в страшном сне можно было представить себе близорукую сердобольную маму Валю в роли прораба. «Чтобы положить паркет», – убеждали ее паркетчики, – «надо сменить прогнившие доски пола. Чтобы повесить привезенные из Болгарии люстры», – говорил ей интеллигентный электрик Эдуард Юрьевич, – «надо было штробить потолок». Эдуард Юрьевич, сильно отличавшийся от прочих маляров, паркетчиков, фотопроводчиков и кафельщиков, вежливо объяснял Вале, что когда он будет штробить, В квартире будет такое количество ядовитой известковой пыли, что им всем лучше на один день уехать. Шуша все еще жил в квартире физика. Валер с Джей решили переехать на один день к Мухе. Отец и так под любым предлогом сбегал из дома. Главной проблемой для него был дневной сон, без которого он не мог функционировать. А в квартире стоял грохот. На помощь пришла Розалия Самойловна. «Данечка», — сказала она, — комната моего покойного мужа стоит совершенно пустая. Вот тебе ключ, ты можешь приходить в любое время дня и ночи и спать в его комнате сколько твоей душе угодно. Я уже постелил там чистое белье. Это было спасением. Он уходил туда поспать днем, а теперь, по совету Эдуарда Юрьевича, переехал туда на сутки. Когда ремонт наконец закончился, Шуша и Джей получили по отдельной, хотя и крохотной комнате. А Даня – вполне приличный кабинет. Валя довольствовался диваном в гостиной. Даня по привычке продолжал ходить спать с Тартаковским днем, иногда ночью. В какой-то момент перенес туда пишущую машинку. Потом выяснилось, что Милочка ждет ребенка.